— Да что вам в том добрее и благородстве? — махнул рукой Иван Матвеич. — В жизни его вот столько. Он показал большим пальцем своей руки на кончике ногтя. — Человечество ваше погрязло в гораздо более нелицеприятных помыслах и побуждениях. И я вас за это ни нискоречко не осуждаю. Не подумайте, с чего бы вдруг... Кули я и сам таков? Реалист я, Аркадий Петрович, Как и большинство человеческих индивидуумов. Подобно им, стремлюсь наслаждаться жизненными благами, Не поддаваясь всевозможным утопическим идеалам. Это к чему вы клоните? Озабочиваюсь своим будущим, ясное дело сказал Иван Матвеевич серьезно. «Поскольку я, как уже говорилось, человеческим благом неравнодушен и намерен жить среди вас долго и счастливо, следует заблаговременно подготовиться. Ну, не думайте же вы, что я удовольствуюсь убогой участью мелкого обывателя. Берите выше, мне подняться хочется». «Понятно», — сказал поручик, — «из грязи в князи». «А вы не иронизируйте, Аркадий Петрович, слушайте со вниманием. Разговор у нас серьезный и касается ни одной моей будущности. В князи говорите, а почему и нет? Князья, они ведь сплошь и рядом, из самого что ни наесть подлого народца приподнялись». И в давние времена так обстояло, и у вас, смею полагать, точно так же обстоит. Верно ведь? — Пожалуй, — сказал поручик, вспомнив курс отечественной истории. — Частенько. — Вот видите, я не настолько самонадеян, чтобы, скажем, стремиться в императоры. Это понимаю, сложно. Даже с моими нешуточными возможностями было бы крайне, крайне затруднительно. Жизнь нынешняя гораздо сложнее, чем в старый, когда все проще было. Не сидеть мне на троне. А вот возле оказаться. Вполне даже реально. И вот тут-то. Дрожащий Аркадий Петрович и начинается обсуждение нашего совместного блестящего будущего. — Совместного? Ага! — безмятежно улыбнулся Иван Матвеевич. А что вы так удивились? Ваша же поговорка гласит, что толпой и батьку бить легче, а уж тем более наверх пробиваться. — Давайте совсем серьезно. Я, друг мой, сугубый реалист. Можно, конечно, и в одиночку карьеру делать, но гораздо лучше с верными, с подвижниками. Очень уж хлопотно одному, нынче не старые времена. Человеческое общество ваше многолюдно, сложно устроено. А к чему мне одному надрываться, когда есть возможность приобрести и себе, выразимся так, свиту? или, скажем, благороднее, дружину. В детали пока вдаваться я не думаю. А к чему они? Главное, вы, я думаю, осознаете, сложилось так, что мне необходима группа сподвижников, чтобы, цепляясь друг за друга и друг другу помогая изо всех сил, наверх карабкаться. В этом рассмотрении Многие из вас весьма даже многообещающий. Вот бывший хозяин всего экипажа был человек совершенно для меня бесполезный. Его и не жалко, ни сколечко, отставник, в годах, этокая изработавшаяся надорвавшаяся лошадушка. Вы другое дело, вы, сударь мой, молодый. Энергичный, Честолюбивый наверняка. Всякий офицер в Втихомолку мечтает И об опалетах Погуще, И о чинах повыше, И о звездах на грудь. Верно? Не буду скрывать. Это во многих Областях жизни присутствует, Стремится выше. Однако же честно... Ох! Досадливо оживился Иван Матвеевич. А я вам что, предлагаю нечто насквозь бесчестное? Отечество изменить, государя убить или, боже упаси, воевать супротив своей родины? Да ничего подобного. Будете мне помощником в некоторых делах только и всего. Сразу скажу, если договоримся и ударим по рукам, я вас кое чему обучу со мной вы понятно никогда не сравняетесь но вот соплеменников ваших превосходить будете не шуточно. и пули будете отводить и люди же своей воле подчинять и красоток в постельку укладывать и много чего еще почитаемого большинством людей за сказку — Благодарить будете, я же ей. — Ты что? Я один такой уникум среди. — Вы уж простите, да ничего подобного, — усмехнулся Иван Матвеевич. — Вас тут несколько интересных. — Николай Флегонтыч Самолетов. Молод, умен, предприимчив. Далеко пойдет, если принять в дружину. Целых два чиновника, не из последних, тоже могут оказаться весьма полезны. Ротмистер столичный жандармерии на хорошем щеду у начальства далеко пойдет. Батюшка, наш служитель, едет не в захолустье, в Исакиевский собор. Профессор фон Вейде обладает обширнейшими связями в ученом мире. И пост в академии занимает немаленький. Даже Гурий Фомич, ну, вроде бы, купчишка, ничтожный, полезен связями и жизненным опытом. Вы, может, и улыбнетесь, но даже избавители мои, нечаянные, Кузьма с Федотом, могут быть приставлены к делу. Прекрасно знают, как копать курганы. А в курганах этих Вы не представляете еще, столько интересного и полезного таится, что дух захватывает. И что же, хотите сказать, вы всех успели переманить? Ну, зачем же я вам врать буду? Нам с вами при удаче долго совместно действовать тут, в районе уместно, говорил со многими. Со всеми почти. Кто-то согласился сразу, а кто-то и колеблется, но именно что колеблется, привыкает к столь неожиданному предложению, к столь ослепительным перспективам. Но поверьте, старому знатоку человеческой природы согласие ждать себя не заставит. Рыба ищет где глубже, а человек. Хе-хе. Но давайте уж в первую голову о вас, Аркадий Петрович, я вам, понятное дело, не обещаю генеральские полеты на следующий год, а звезды этой же осенью сами понимаете, такие дела даже с моими способностями в одночасье не делаются. Но все блага, которых вы можете ожидать, Не в отдаленном будущем ждут, а в очень даже близком, Особенно если повезет и удастся найти своих. А что, они есть? Да куда же им деться? Чуть отрешенно произнес Иван Матвеевич. Мы, надобно вам знать, существа, долгоживущие. И хотя что скрывать? Становилось нас все меньше и меньше по сравнению с человеческим родом. Вряд ли племя наше вымерло окончательно, и я остался и таким реликтовым казусом. Будем искать. Я вам пока ничего не буду объяснять, но следы можно обнаружить и в ваших человеческих архивах, о чем вы, конечно, и не подозреваете. Но если знать, как искать, и что? Вот тут-то мне жандарм с чиновниками будут очень кстати. Да и вам занятие найдется. Но что скажете? Или боитесь за душу вашу бессмертную? Так ведь я не черт, душами не интересуюсь, и никаких... Негоции с ними не произвожу. Он развил по стопочкам, глянул цепко, внимательно. Его взгляд был холодным. Вот только, Аркадий Петрович, даром на этом свете ничего не дается. Не стану скрывать, есть некоторые условия. Вот с этого и начинали бы, — сказал поручик, — а то... Предстали таким благодетелем.